Хлеб и трубы. На следующее утро папа, мама, бабушка и восемь детей покинули туристическую базу и двинулись дальше. Тем более, что после отъезда Розы бабушки стало грустно. Они ехали целых два дня. Одну ночь они спали в спальных мешках под открытым небом, другую снова на туристической базе, но уже в другом городе. Город назывался Оденсе. «Мы здесь пробудем не меньше двух дней, потому что здесь очень интересно», — сказал папа. «Помните сказку о гадком утенке?» «И про русалочку, и про девочку со спичками, и многие другие». «Конечно помним», — воскликнул Мац. «Мы их знаем почти наизусть. Их написал Ханс Христиан Андерсон». «Правильно. Он родился в этом городе. И завтра мы посетим дом, в котором он жил. А сегодня посмотрим кое-что другое. Я не хочу говорить вам, что именно. Вы увидите сами, но вас ждет сюрприз. И уверен, что он вам понравится». После завтрака папа вышел из дома, а за ним последовали все остальные. «Минуточку, подождите!» — неожиданно воскликнула бабушка и скрылась в одном из магазинов. Дело в том, что бабушка повязывала голову платочком, и ей казалось, что из-за этого платка на нее все косятся, и теперь, когда она была за границей, ей захотелось обзавестись другим главным убором. Она купила себе большую соломенную шляпу. Шляпа была такая огромная, что бабушка казалась теперь совсем маленькой. Она гордо вышагивала в этой шляпе, а платок, которым раньше повязывала голову, она спрятала в карман юбки. Я знаю, что под шляпой идет наша бабушка, хотя и не вижу ее, воскликнул Мортон. Не сомневайся, это я. Успокоила его бабушка. Она едва осмеливалась смотреть по сторонам, боясь, что шляпа свалится с ее головы. Я вижу реку неожиданно воскликнула Мона. «А на ней пароходы!» поддержала ее бабушка. «Вы не ошиблись, садимся на пароход». Не только папа, мама, бабушка и дети собирались прокатиться на пароходе. Пассажиры все прибывали и прибывали. Наконец, полный пароход отчалил от пристани и пошел вверх по реке. «Наверное, это и есть папин сюрприз, который нам обещал утром», сказала Мона. «Мне он уже нравится». По берегам реки росли ива и другие деревья, Их ветви свисали до самой воды. «Совсем как в Южной Америке или в Африке. Там по таким деревьям ползают змеи», — сказал мац. Мортон так испугался, что плюхнулся на палубу. «А в реке водятся крокодилы», — продолжала Мона. а, -а, -а, -а, -а, -а" заплакал Мортон. «Не слушай их», — успокоила его бабушка. «Ни змей, ни крокодилов тут нет». «А на берегу рычат львы», — не унималась Мона. «А там вдалеке слоны, подняв хоб, да трубят что из мочи. Это похоже на тромбона». Вставил свое слово Мартин. Мортон зажал уши руками, но бабушка погладила его по голове и сказала, «Не бойся, Мортон, им просто нравится тебя пугать. Покажи им, что тебе нисколько не страшно». Некоторое время стояла тишина, но вдруг могу черев сотряс воздух. «На коровы это не похоже», сказала бабушка. Да и на быка тоже их голоса я хорошо знаю. А это то почудилось из-за нашей болтовни, никто тут не ревел, сказал Мац, но не успел он умолкнуть, как страшный рев раздался снова. Бабушка повернулась к капитану, стоявшему за штурвалом. Что это за рев? спросила она. У вас здесь стоят громко говорители? Нет, отрычал настоящий лев, ответил капитан. И тут же они услыхали новый трубный глаз, но он был не похож на первые два. «А это что?» — спросила бабушка. «А этот рубил слон!» Капитан гордо улыбнулся. Бабушка открыла рот и пристально посмотрела на капитана. «Нехорошо смеяться над людьми!» Произнесла она наконец, отвернулась от капитана и стала смотреть на Иву. «Если в этой стране есть львые львы, и слоны, то наверняка водятся и змеи». Пароходик подошел к мосткам и остановился. И здесь слышался не только львиный рык и трубный глаз слона. Нет, здесь можно было слышать голоса всевозможных зверей. «Добро пожаловать в зоопарк», — сказал папа детям, наслаждаясь их удивлением. Мортон и бабушка крепко держали друг друга за руки. «А здесь не опасно?» — спросила бабушка. «Эти звери не бросятся на нас, как наш старый бык?» «Нет, не бойся», — улыбнулся папа мы пробудем здесь весь день в зоопарке есть на что посмотреть он вытащил пакет и оказалось что в нем опять были альбомы для рисования папа дал каждому по альбому и сказал рисуйте тех животных какие вам больше всего понравились зимой вам будет приятно взглянуть на свои рисунки а сейчас давайте решим куда мы пойдем сначала здесь детям не стоит гулять в одиночку я должен все время вас видеть мы хотим посмотреть львов сказал мац «Я никогда в жизни не видел живого льва». Все с ним согласились, и они подошли к клетке со львами. Там лежал огромный лев. У него была густая длинная грива. Лев моргал, глядя на людей. Рядом ходил еще один лев. Он был намного меньше, и у него не было гривы. «Это его жена», — сказала бабушка. «Наверное, им грустно сидеть в клетке». «И с ними два львенка. Смотрите, они прячутся за папу», — воскликнул Мац. «И правда». Два ленка по гриве взобрались льву на спину. Они покусывали его, били лапами и ползали по его могучей спине. «Видно, Денис Поголевых», — сказала бабушка. «А чего им боятся, ведь это их папа», — заметила Монна. <м Ormone> Буркнула мили и задумчиво взглянула на папу. Они долго наблюдали за львами. Наконец папа сказал, «Давайте сядем на травку и немного отдохнем». «Я купил булочки. Мы подкрепимся и почитаем буклет, в котором написано, какие тут есть животные. Жалко будет, если мы кого-нибудь пропустим». Папа сел на траву, но не успел удобно расположиться, как на него прыгнула Милли. Стоя на четвереньках, она дернула папу за волосы. За ней на папу прыгнула Мона, а за ней Мортон. Они забрались папе на голову. «Что это за глупости?» — спросил папа. «Красный как рак, он стряхнул с себя детей». «Мы играли, что ты такой же добрый, как папа лев», — сказала Милли. От удивления папа широко открыл рот, потом сунул в него булочку и начал читать буклет. «Папа обиделся», — сказала бабушка. «Мы не хотели его обидеть», — объяснила Милли. «Папа, не обижайся на нас. Ты гораздо добрее льва, и мы тебя очень любим». Но папа как будто еще не пришел в себя от удивления. «А теперь пойдемте смотреть обезьян», — предложила мама. «Думаю, там у папы улучшится настроение». «А потом слонов», — сказала Марта. «Мы должны увидеть еще много зверей. День только начался, и мы пробудем здесь до самого вечера», — сказала Мона. «Да-да», — буркнула бабушка. «Она что-то рисовала в своем альбоме. После того, как они рисовали с Розой, ей понравилось это занятие. И теперь она рисовала льва. А когда дети увидели, кого бабушка рисует, они тоже схватили свой альбом и начали рисовать». Вся семья расположилась на траве и рисовала львов и других зверей. «Вы рисуйте, а я пока схожу в киоск», — сказал папа и ушел. Вернулся он, неся одиннадцать небольших пакетиков с печеньем, которые разрешалось давать животным. «Прежде всего мы отправимся к слону», — сказал папа. «Возьмите, пожалуйста, свои пакетики. Но не отдавайте ему все печенье сразу, оставьте немного для обезьян. Дома они от него не откажутся». Бабушка не знала, куда девать свой пакетик. Одной рукой она держала за руку морта, на другой мину. В конце концов, она придумала, как выйти из положения. Она положила свой пакетик сверху на шляпу, где было небольшое углубление. Мне нравится эта шляпа. Она годится для всего, сказала бабушка. Я чувствую себя в ней очень нарядной, а кроме того, ее можно использовать и как в сумку. Но всем было уже не до бабушкиной шляпы, потому что как раз в это время они подошли к слонам. «Ух ты!» У Мортона даже дух захватило. «Бабушка, они слишком большие, давай уйдем отсюда!» «Нет, если мы сейчас уйдем, они обидятся», — сказала бабушка. «Только пришли в гости и тут же уходить. Так не поступают». Мортон остался. Он так крепко вцепился в бабушкину руку, что не мог пошевелиться. Мина тоже крепко держала бабушку за руку. Она не раз видела слонов на картинках, но никогда не думала, что в жизни они такие огромные. «Посмотри, какие у него добрые глаза!» — сказала бабушка. «И уши не прижаты, значит, он не опасен». Папа подошел поближе и протянул слону печенье. Слон вытянул хобот, осторожно взял у папы из руки печенье и положил себе в рот. «Он ест носом!» — в восторге воскликнул Мортон. «Нет, там у него рот», — объяснил папа. «А ты, Мортон, не хочешь угостить слона печеньем?» «Нет», — ответил Мортон. «Это печенье слишком маленькое для слона». Он не спускал глаз бабушки Слон снова протянул хобот. На этот раз печеньем его угостили Марон и Мартин. Другого слона угостили печеньем мама Марен и Марта. «А теперь моя очередь угощать слонов», — сказал Мац. «Вы тут столпились, а мне было не подойти». «И мне тоже», — сказала Мона. «Мне было не дотянуться». Папа поднял Мону на руки, но на это ушло время. А слону не терпелось получить еще печенье. Он не мог ждать, пока люди будут готовы его угостить. Там уже же он чуял, что на шляпе у бабушки лежит что-то вкусное. И достать это вкусное было совсем нетрудно. Неожиданно хобот слона опустился ей на голову, и шляпа вместе с пакетиком печенья взлетела на воздух. Бабушка и глазом не успела моргнуть. «Ты что это себе позволяешь?» — крикнула бабушка слону. «Ишь ты, какой невоспитанный и нетерпеливый! Верни сейчас же мою шляпу, а не то я тебе покажу!» Но слон не понял ни слова из того, что сказала бабушка. Шляпа с пакетиком были уже почти у него во рту, но в последнюю минуту он сообразил, что шляпу... А есть не стоит, поэтому он запихнул себе в рот печенье, а шляпа плавно опустилась на землю. Красивая заграничная бабушкина шляпа лежала у слона между передними ногами. «Вот бы нам сейчас удочку!» — вздохнула бабушка. «И почему тебе понадобилась именно та шляпа, которая пришла с ней так по душе?» «А может, может, она ему тоже по душе?» — предположил Мортон. «Может, он уже давно мечтал о такой шляпе?» Все переводили взгляд со слона на бабушку, а потом на шляпу, что лежала у его гигантских ног. Папа задумчиво постукивал пальцем по носу, мама как могла утешала бабушку. «Не горюй, мы купим тебе другую шляпу». быша не получит от меня ни одного печенья. Такой невоспитанный слон», — сказала Марта. И только один мац не утешал бабушку. Он понимал, что нет смысла обещать бабушке новую шляпу. Ведь бабушке нравилась именно та, что оказалось у слона. Незаметно он убежал ото всех. Что сделать, чтобы вернуть бабушке ее шляпу? Тут пригодилась бы длинная палка. Очень-очень длинная. Слон по-прежнему не двигался с места. Вокруг его клетки был глубокий широкий ров. По одну сторону рва стояли люди, по другую — слон. Служителей поблизости не было, только люди, которые пришли в зоопарк. мац побежал дальше. Неподалеку он увидел сарай. Заглянув в него, Матс обнаружил там лопату, грабли, тачку и моток веревки. Он схватил грабли и веревку и помчался назад, но на обратном пути он немного заблудился и забыл, где находится слон. Матс пробежал мимо львов, мимо обезьян. Конечно, ему хотелось остановиться и посмотреть на обезьян, но он очень спешил. Счастье, он недолго искал слонов. Папа, мама, бабушка и дети все еще стояли возле них. Шляпа по-прежнему лежала на земле но слон немного передвинул ногу и наступил на самый краешек полей шляпы. Мац так запыхался, что совсем не мог говорить. Однако ему удалось шепнуть Марон и Мартина, чтобы они не двигались с места и продолжали без передышки кормить слона. «Держи крепко», — сказал он папе, протягивая ему конец веревки. А сам спустился в ров. «Ты с ума сошел!» — крикнул ему папа. Но Мац был уже внизу и начал работать граблями. Вот грабли зацепили шляпу, Но она не сдвинулась с места. Здесь потребовалась недежная сила. Тогда Матс постарался, чтобы все зубы граблей вошли в шляпу, а потом потянул ее к себе. Наконец, шляпа почти целиком была у него в руках, но край полей все еще находился у слона под ногой. Теперь надо было действовать очень быстро. Слон заметил какое-то движение у своих ног и начал раскачивать хоботом из стороны в сторону. «Берегись, Матс, он что-то почуял!» — крикнула бабушка. Матс бросил грабли наверх, и схватился за веревку, а наверху ее держал уже не только папа. Ему помогали мама, бабушка, Мона и Миле. Наконец, поля шляпы были освобождены. Мац выбрался из орва, а слон, который так ничего и не понял, поднял хобот и затрубил. Пока слон трубил, Мац успел сбегать и отнести на место грабли и веревку. А когда он вернулся, бабушка сидела и зашивала свою шляпу красной шерстяной ниткой. Она решила замаскировать вышивкой дырки — оставшийся от граблей. «Думаешь, красная шерсть подходит для соломенной шляпы?» — спросила мама. «Красные шерстяные нитки подходят для всего», — ответила бабушка. «А вот оторванный кусок полей я пришивать не буду». «Почему?» — спросила Мона. «А ты представь себе, как все удивятся, когда я скажу, что на моей шляпе стоял салон». Потом бабушка кивнула Мацу. «Я у тебя в долгу». «Я всегда говорила, что ты самый изобретательный мальчик на свете!» «Ерунда!» — сказал Матс. Он делал вид, что ничего особенного не случилось, но на самом деле был очень доволен, что ему удалось спасти бабушкину шляпу. У него было такое чувство, будто он побывал в настоящих джунглях и сражался там с дикими слонами. Но об этом он никому не сказал. Они пошли дальше смотреть других животных. «Вон зебра!» — сказал Мартин. Ему было приятно, что он первый ее заметил. Зебра была маленькая, в черную-белую полоску. Не дать не взять белая лошадка, которую кто-то решил покрасить черной краской. Но на всю зебру краски не хватило, и пришлось нарисовать только полоски. «А это не как медведь!» — воскликнула бабушка, глядя на обломок скалы, где на задних лапах стоял огромный медведь и принимал от публики угощение. «Медведь!» — сказал Мортон. Настоящий медведь, а не какой-нибудь игрушечный, правда, папа?» «Не сомневайся, Мортон, медведь самый настоящий». Мортон бросил медведю печенье за то, что он был настоящий. Потом они смотрели на морских львов, которые плавали в воде, и время от времени издавали дикие крики. Они ныряли, потом вылезали на выступавший из воды камень, снова ныряли и плескались, и снова забирались на камень. И все это они проделывали без передышки. «Видно, они любят купаться». «Сказала бабушка. Но когда же они отдыхают от такого купания?» «Они не отдыхают. Наверное, привыкли», — сказал папа. И, наконец, они пришли к обезьянам. Все так этого ждали. Обезьяны здесь были самые разные. Одни быстро-быстро прыгали вверх и вниз по небольшой горке, другие сидели за решеткой, там были деревья, и обезьяны лазили по веткам. Когда они обнаружили, что у папы, мамы, бабушки и детей есть печенье, Они стали просовывать сквозь решетку руки, чтобы дотянуться до него, и дрались друг с другом за каждый кусочек. У некоторых обезьян были малыши. Они крепко держались за мать, когда та забиралась повыше и прыгала с ветки на ветку. «Им здесь неплохо», — решила бабушка. «Ведь прыгать по деревьям они привыкли еще в джунглях». «А что такое джунгли?» — спросил Мортон. «Это такой большой лес, в котором обычно не бывает людей», — ответила бабушка а деревья очень большие. «Ага», — сказал Мортон и замолчал, не в силах отвести глаз от обезьян. Люди смеялись над их проделками, но Мортон серьезно следил за ними. «Правда на них интересно смотреть?» — спросил у него Марон. «Интереснее не бывает», — ответил Мортон и стал еще серьезнее, чем был до сих пор.